«Памятка по защите от воздействия ведьмы» По материалам статьи на портале газеты «Гражданский вестник» Что можно сделать, чтобы обезопасить себя от нападения ведьмы? К сожалению, даже в наши дни изредка регистрируется появление настоящих ведьм, и всем гражданам, магам и немагам следует знать о мерах защиты. Во-первых, это осознанность. Всегда стоит помнить, что ведьма чем старше, тем менее человечна. Ей чужды эмпатия и сострадание. Ее зачастую отличает нелогичное для обычного человека поведение, которое она, впрочем, может маскировать. Но, тем не менее, стоит обращать внимание на все подозрительные и странные действия окружающих, которые им раньше не были свойственны. Стоит ограничить знакомство с новыми людьми и посещение новых мест во время объявленного режима чрезвычайной ситуации. Во-вторых, для того, чтобы ведьма не могла эффективно навести морок, следует носить при себе специальный амулет кошки на спина, купленный в сертифицированных магазинах. Чем ближе к коже, тем лучше. Остерегайтесь подделок. В-третьих, используйте защитные амулеты. На информационном портале Института парасвязей размещены списки защитных амулетов, которые частично снимают негативное магическое воздействие ведьмы, и вы, возможно, сможете убежать в случае нападения. Эти амулеты подбираются индивидуально по приложенной инструкции. Не забывайте, чем больше расстояние между вами и ведьмой, тем слабее воздействие. В-четвертых, В случае, если в округе появилась ведьма, следует соблюдать все требования службы безопасности и регулярно проходить проверку ауры на следы ведьминого воздействия и не пренебрегать указанными выше средствами защиты. По возможности обезопасьте свое имущество и здоровье. Для этого рекомендуется застраховать имущество и написать завещание. Также рекомендуется регулярно посещать какие-либо храмы для того, чтобы общественные деятели могли отслеживать количество паствы и сигнализировать о любых изменениях. Также рекомендуется завести домашнее животное, собаку или кошку. У них более высокая чувствительность к нечеловеческим сущностям, и в некоторых случаях на их поведение можно ориентироваться. Напоминаем, что пока не существует стопроцентно эффективного средства защиты от воздействия ведьмы. Будьте бдительны, будьте внимательны, и да сопутствует вам удача.